Еще не понятый никем, Бог дал ответ. Его слова божественные прозвучали. Себе оставить, значит, не додать им, Дочерям и сыновьям моим. Мой Бог, о, как прекрасна ты, любовь, И искоркой одной! Мой Бог, спеши, любовь моя, Спеши, не рассуждая. Спеши с последней искоркой своей и обогри всех будущих моих сыновей и дочерей. Людей Земли вселенская энергия любви объяла. Вся до последней искорки. Все было в ней. Среди вселенной необъятной, во всех живущих планах бытия одновременно встал человек всех сущностей сильней. Когда любовь? Адам лежал среди цветов пахущих на траве. Под тенью дерева дремал он, вяло мысль текла. И вдруг воспоминание неведомой волной тепла его объяло. Какой-то силой тепло все мысли ускоряло. Совсем недавно предо мной творение новое стояло. Похожесть на меня была, меж тем и было в нем отличие. Но какое? В чем И где сейчас оно? О, как увидеть вновь! Мне хочется творение новое. Увидеть вновь хочу. Но почему? С травы Адам встал быстро, посмотрел вокруг. Мысль вспыхнула. Что же случилось вдруг? Все те же небо, птицы, травы, деревья и кусты. Все те же, но есть отличие. На все иначе я смотрю. Прекрасней стали все земные твари, Запахи, воздух и свет. И родилось в устах Адама слово. Адам воскликнул всем, И я люблю в ответ. И новая волна тепла Со стороны реки Все тело сразу же объяла. Он повернулся в сторону тепла, Пред ним творение новое сияло. Из мыслей Логика ушла. Видением наслаждалась вся душа. Когда увидел вдруг Адам, На берегу, у заводи реки, Сидела тихо дева, Но не на воду чистую, А на него смотрела, Откинув пряди золотых волос. Она его улыбкою своей ласкала, Как будто вечность всю его ждала. Он подошел к ней. Когда смотрели друг на друга, Адам подумал — «Ни у кого нет глаз прекраснее, чем у нее». А вслух сказал, «Ты у воды сидишь?» «Вода приятна. Ты хочешь, искупаемся в реке?» «Хочу». «Потом тебе творение. Хочешь, покажу?» «Хочу». «Я всем им дал свое предназначение. Я и тебе служить им поручу». «А хочешь...» «Новое создам творенье!» «Хочу!» Они в реке купались, по лугу бегали. О, как заливисто смеялась дева, когда, взобравшись на слона, какой-то танец для нее изображал развеселившийся Адам и деву Евой называл. День близился уже к закату. Два человека стояли среди великолепия земного бытия, Их наслаждали краски, запахи и звуки. Притихшая смотрела кротко Ева, как вечерело. В бутоны складывались лепестки цветов. От взора уходили в темноту прекрасные видения дневные. «Ты не грусти», — уже уверенный в себе сказала дам. «Сейчас наступит ночь и темнота. Она нужна, чтобы отдохнуть. Но сколько бы ни наступала ночь...» «День возвращается всегда». «День тот же будет или новый день?» — спросила Ева. «Вернется день таким, каким захочешь ты». «Кому подвластен каждый день?» «Подвластен мне». «А ты кому подвластен?» «Никому». «Откуда ты?» «Я из мечты». «А все вокруг, ласкающее взор, откуда?» Тоже из мечты явилось сотворением для меня. Так где же тот, чья так мечта прекрасна?»